Многие из них совсем не умели говорить по-английски, хотя и прожили в Сан-Франциско почти всю свою жизнь. Собрание напоминало старую деревенскую свадьбу, когда все уже в сборе, а веселье ещё не начиналось. Почти все мужчины были высокие и плечистые, как тот первый, который за нами заехал. У них были громадные руки, руки грузчиков. Нас пригласили вниз. Внизу было довольно просторное подвальное помещение. Там стоял узкий длинный стол, уставленный пирожками, солёными огурцами, сладким хлебом, яблоками. На стене висели портреты Сталина, Калинина и Ворошилова. Все расселились за столом, и началась беседа. Нас расспрашивали о колхозах, заводах, о Москве. Подоли чай в стаканах. И вдруг самый огромный из молокан, довольно пожилой человек в стальных очках и с седоватой бородкой, глубоко набрал воздух и запел необычайно громким голосом. Сначала показалось даже не запел, а закричал. Извела меня кручина, подколодная змея, догарая моя лучина, догорю с тобой и я. Песню подхватили все мужчины и женщины. Они пели также, как и запевала, во весь голос. В этом пении не было никаких нюансов. Пели фортиссимо. только фортиссимо, изо всех сил, стараясь перекричать друг друга. Странное, немного неприятное в начале пения становилось всё слаженнее. Ухо быстро привыкло к нему. Несмотря на громкость, в нём было что-то грустное. В особенности хороши были бабьи голоса, исступлённо выводившие высокие ноты. Такие вот пронзительные и печальные голоса неслись куда-то над полями в сумерки, после сенакоса, неустанно звенели, медленно затихая и смешиваясь наконец со звоном сверчков. Люди пели эту песню на Волге, потом среди курдов и армян, возле Карса. Теперь вот поют ее в Сан-Франциско, штат Калифорния. Если погнать их в Австралию, в Патагонию, на остров Фиджи, они и там будут петь эту песню.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 Мистер Радом, который уже несколько раз вытирал глаза и был тронут ещё больше, чем во время разговора с бывшим миссионером о мужественных индейцах Навага, не выдержал и запел вместе с малаканами. Но тут нас ожидал сюрприз. В словах чёрные дни миновали, час искупления настал.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 Когда песня окончилась, мы и спросили, что означает это изменение текста. Запевала снова значительно подмигнул нам и сказал: "У нас песенник есть. Мы поём по песеннику. Только это баптистская песня. Мы её так специально для вас спели".